Вдоль дороги непрерывной цепочкой, аккуратными кучками, лежали старые роликовые коньки, пестрые узелки с безделушками, рваные башмаки, колеса от телеги, поношенные брюки и пальто, драные шляпы, побрякушки из хрусталя, когда-то нежно звеневшие на ветру, жестяные банки с розовой геранью, восковые фрукты, коробки с деньгами времен Конфедерации, тазы, и стиральные доски, веревки для белья, мыло, чей-то трехколесный велосипед, чьи-то садовые ножницы, кукольная коляска, чертик в коробочке, пестрое окно из негритянской баптистской церкви, набор тормозных прокладок, автомобильные камеры, матрасы, кушетки, качалки, баночки с кремом, зеркала. И все это было не брошено кое-как наспех, а положено бережно, с чувством, со вкусом вдоль пыльных обочин, словно целый город шел здесь, нагруженный до отказа, и вдруг раздался великий трубный глаз Люди сложили свои пожитки в пыль и вознеслись прямиком на голубые небеса. — Не хотим сжечь! Как же! — злобно крикнул Тис. — Я им говорю, сожгите так! Нет, тащили всю дорогу и сложили здесь. Напоследок еще раз посмотреть на свое барахло. Вот оно, полюбуйтесь! Эти черномазы не весь что себе воображают! Он гнал машину дальше, километр за километром, наезжая на кучи, кроша шкатулки и зеркала, ломая стулья, рассыпая бумаги, «Так, черт, дери, еще так!» Передняя шина жалобно запищала. Машина вильнула и врезалась в канаву. Тис стукнулся лбом о ветровое стекло. «А, сукины дети!» Сэмюэль Тис встряхнул с себя пыль и вышел из машины, чуть не плача от ярости. Он посмотрел на пустынную безмолвную дорогу. «Теперь мы уж их никогда не догоним, никогда!» Насколько хватал глаз? Он видел только аккуратно сложенные узлы и кучи, еще узлы, словно покинутые святыни под жарким ветром в свете угасающего дня. Час спустя Тис и Дед усталые подошли к скабиной лавки. Мужчины все еще сидели там, прислушиваясь и глядя на небо. В тот самый миг, когда Тис присел и стал снимать тесные ботинки, кто-то воскликнул «Смотрите!» К черту, прорычал Тис. Но остальные смотрели, при встав, и они увидели далеко-далеко, уходящие ввысь, золотые веретена. Оставляя за собой хвосты пламени, они исчезли. На хлопковых полях ветер лениво трепал белоснежные комочки. На бахчах лежали нетронутые арбузы, полосатые, как тигровые кошки, греющиеся на солнце. Мужчины на веранде сели, поглядели друг на друга, поглядели на желтые веревки, аккуратно сложенные на полках, на сверкающие гильзы патронов в коробках, на серебряные пистолеты и длинные вороненные стволы винтовок, мирно висящих в тени под потолком. Кто-то сунул в рот травинку, кто-то начертил в пыли человечка. Сэмюэль Тис торжествующе поднял ботинок, перевернул его, заглянул внутрь и сказал, а вы заметили, он до самого конца говорил мне хозяин, ей-богу.